Романтическое движение в искусстве, литературе и политике связано с этим субъективным способом судить о людях не как о членах общества, но как об эстетически прекрасных предметах созерцания. Тигры. Более прекрасны, чем овцы. Но мы предпочитаем видеть их за решеткой. Типичный романтик отодвигает решетку, и радуется великолепным прыжкам тигра, уничтожающего овец. Он призывает людей вообразить себя тиграми, но когда его призыв достигает успеха, результаты оказываются не совсем приятными. В ответ на наиболее безумные формы субъективизма в современную эпоху последовали различные реакции. Во-первых. Половинчатая компромиссная философия, доктрина либерализма, которая пыталась определить соответствующие сферы для личности и для правительства. В современной форме эта попытка берет свое начало у Локко, который выступал как против энтузиазма, индивидуализма анабаптистов, так и против абсолютного авторитета и слепого преклонения перед традицией. Более радикальное движение привело к доктрине преклонения перед государством, которое придает государству такое же значение, какое католицизм придавал церкви или даже иногда Богу. Гоббс, Руссо и Гегель представляют различные этапы этой теории, а их доктрины практически реализованы Кромвелем, Наполеоном и фашистской Германией. На протяжении всего длительного развития от VI века до нашей эры и до наших дней философы делились на тех, кто стремился укрепить социальные узы, и на тех, кто хотел ослабить их. С этим различием были связаны другие. Сторонники дисциплины защищали некоторые догматические системы старые или новые, А следовательно были вынуждены в большей или меньшей степени занимать позиции враждебные науки, поскольку их догмы не могли быть доказаны эмпирическим путем. Все они почти неизменно учили, что счастье не является благом, но что ему следует предпочесть благородство или героизм. Они питали симпатию к иррациональной части человеческой природы, поскольку чувствовали, что разум враждебен социальной связи. Сторонники доктрины свободы воли, исключая крайних анархистов, со своей стороны тяготели к научному, утилитарному, рационалистическому, враждебному неистовой страсти. Они склонны были выступать против всех более глубоких форм религии. Этот конфликт существовал в Греции еще до возникновения того, что мы признаем в качестве философии, и он совершенно явственно выражен у представителей самой ранней греческой мысли. Видоизменившись, он сохраняется вплоть до настоящего времени и, несомненно, сохранится в течение многих грядущих веков.